1852 год Блажен незлобивый поэт, В ком мало желчи, много чувства. Ему так искренен привет Друзей спокойного искусства. Ему сочувствие в толпе, Как ропот волн ласкает ухо. Он чужд сомнения в себе, всей пытки творческого духа. Любя беспечность и покой, гнушаясь дерзкою сатирой, он прочно властвует толпой своей миролюбивой лирой. Дивясь великому уму, его не гонят, не злословят, и современники ему при жизни памятник готовят. Но нет пощады у судьбы, тому, чей благородный гений стал обличителем толпы ее страстей и заблуждений. Питая ненавистью грудь, уста вооружив сатирой, проходит он тернистый путь своей карающей лирой. Его преследуют хулы, он ловит звуки одобрения не в сладком ропоте хвалы, а в диких криках озлобления И веря, и не веря вновь мечте высокого призвания, он проповедует любовь враждебным словом отрицания. И каждый звук его речей плодит ему врагов суровых, и умных, и пустых людей равно клеймить его готовых. Со всех сторон его клянут, и только труп его увидя, как много сделал он, поймут» и как любил он, ненавидя. В день смерти Гоголя, 21 февраля 1852 года. Некрасов всю жизнь считал себя учеником натуральной школы, основанной Гоголем. У великого сатирика он учился любить ненавидя, любить свою родину и ненавидеть ее врагов. Стихотворение написано в тот день, когда было получено известие из Москвы о смерти Николая Васильевича Гоголя 21 февраля 1852 года. Впервые напечатано в журнале «Современник» 1852 год, номер 3, страница 147.